Эпизод одиннадцатый Дремавший рогач приподнял голову, и мохнатые уши описали два медленных полукруга, вбирая в себя шорохи и голоса. Он сам не знал, что его разбудило, то ли принесенный ветром подозрительный шум, то ли просто нюх на опасность, который бодрствовал в нем даже во время сна. Но наяву лес не рассказал ему ни о чем тревожном. Старый тур по привычке лизнул голое пятно на плече, еще не успевшее зарасти черной шерстью, след ожога, которым отметил его недавно отбушевавший пожар, и вновь опустил голову, продолжая прерванный отдых. Липы покачивались над лежащим быком, тихо беседуя о последнем дожде и о том, как сладка была в этом году питавшая их земля, Где-то неподалеку жило своей жизнью пчелиное дупло, из-под деревьев наплывал запах меда, сновали крылатые живые комочки, мирно пахло коровами, пашимися на поляне. Бык дремотно повел на них глазом, моргнул длинными ресницами и шумно вздохнул. Днеды и красавицы бродили по самой границе его зрения. Но он знал любую так хорошо, что ему казалось, будто они стояли перед ним, своим повелителем, в нескольких шагах. Особенно та, что была светлее шерстью, стройнее и легче на ногу, чем все остальные. Бык снова вздохнул. Близилась осень. Кровь бежала по жилам быстрее от дня ко дню. Солнце стекало по широким листьям лип, бросая трепещущие блики на его матово-черное сильное тело прочерченное вдоль спины узким белым ремнем. Но вдруг он вскочил на ноги так стремительно, как будто из-под деревьев снова дохнуло смертоносным жаром огня. Упругий хвоста охлеснул бедра. Так вот, что помешало ему спать. Переменчивый ветер снова дунул с той же стороны, что и тогда, и теперь он уже явственно донес до слуха голоса перекликающихся собак. Жадно раздувшиеся ноздри быка втянули воздух, и глубоко в груди родился угрожающий рокот. Глаза Тура начали наливаться кровью. Рядами с запахами лошадей и собак витал ненавистный человеческий дух. Он свирепо фыркнул и шагнул вперед, пугая надвигающуюся опасность так, как по осени пугал равных себе. Но угроза не помогла. Запах продолжал упрямо расти, и тогда он повел коров прочь, в темную чащу, не раз и не два укрывавшую его семью от врага. Он уходил не торопясь и с достоинством, как подобало лесному князю, чьих страшных рогов боялись и волк, и медведь. Лошади, собаки и люди добрались до места его недавней стоянки и по горячему следу свернули в ту же сторону, что и туры. Недаром знать смутное присутствие человека, пусть не смевшего подходить близко, тревожило быка уже несколько дней. Еще раз поймав этот запах, рогач яростно хрюкнул и побежал. Человек был слаб, но, как почти все слабый, хитер. Ему не требовалось подходить близко, чтобы вонзить блестящее жало в шею или загривок. Люди не имели рогов. Они носили их в руках и трусливо метали издалека. Люди плохо бегали, но зато ездили на лошадях, служивших их воле. Они почти ничего не слышали и не ведали запахов, так ярко окрашивавших мир. Но они приводили с собой собак. Двуногие создания были ничтожны. Тур растоптал бы такого легко, встретив один на один, но их было много как волков, что загоняют добычу по весеннему насту, ранящему ноги бегущих. Из пасти быка свесился дымящийся красный язык. Он легко перелетал поваленные стволы и с треском крушил грудью подлесок. Ярость и унижение толчками бились в его сердце. Псы заливались теперь прямо за спиной для того, чтобы хорошо слышать их, больше не нужен ветер. Иные начали даже обходить его стадо, подбираясь с боков. Разогнавшись в беге, Тур зацепил плечом одинокую березу, выросшую на поляне, и хрустнуло, мотнув белым стволом стройное дерево. Острая щепка провела на боку зверя кровавую черту. Первая боль холодом окатила быка. Он остановился на всем скаку, так как умел это только он. Успел увидеть пропадающий в кустах силуэт светлошорстный и, круто развернувшись с ревом, взметнул на рога отчаянно завизжавшего пса. Свора окружила его, оставив Туриц убегать. Бык завертелся на поляне, увеча собак, хватавших его за бока и за задние ноги. Его грозный боевой клич перекрывал и вис раненых и остервенелый лай нападавших. Ярость боя овладевала им безраздельно почти такая же, как та, что осенью в пору желтых листьев отрывала его от лакомых желудей и несла куда-то по затянутому паутинками лесу, заставляя пугать робких коров и трубя вызывать на бой каждого встречного. Светлый рогатура заливал теперь тяжкий багрянец. Собаки порастратили свой пыл и больше не смели бросаться на него, ограничиваясь лаем. Победный рев быка потряс притихшую чащу. Он был готов сам пуститься навстречу погоне и в открытой схватке узнать, кто же сильней. Долго ждать не пришлось. Мягкая лесная земля донесла близкий топот, и два светлых пятна одновременно выскочили из-за деревьев и понеслись к месту боя, делаясь все четче и четче, и превращаясь в двоих всадников, один на соловом, другой на сером в яблоках коне. Один с копьем в руках, другой с тугим охотничьим луком. Тур коротко проревел и двинулся навстречу. Бесстрашный живой таран, оснащенный двумя бьющими без промаха мечами. Лук и копье могли оборвать его жизнь, но не его бег. Стрела барсучанина Азамата впилась в основании шеи. Наконечник копья царапал плечо. А в следующий миг боярин Вышата Добрынич полетел куда-то в сторону, взметенный на рога вместе с дико закричавшим конем, а заматыв жеребец в ужасе шарахнулся прочь только для того, чтобы угодить ногой в яму упасть и забиться, придавив к земле седока. Вышате еще повезло. Он успел соскочить с солового, чьи копыта в муке молотили воздух. Страшные рога лишь скользнули по его бедру, располосовав вышитую штанину, но копье вырвалось из руки и отлетело в сторону, и вышата знал, что подобрать не успеет. Тур, проскочивший вперед, стряхнул повисшего на горле пса и устремился прямо к нему. Азамат, что-то крича, швырнул обломками лука, но зверя не заметил. Вышата прижался к липе и нашарил у бедра последнюю надежду — меч! Вырвал его из ножен, и рука ощутила непривычную легкость клинка, обломавшегося ровно посередине. Так вот, что коротко треснуло при первом ударе быка. Так вот, что защитило ему ногу. Резкий оглушительный свист отвлек быка, заставил невольно скосить близоруки и глаза. Что-то черное мчалось к нему слева. Еще тур! Откуда он взялся здесь, неведомый собрат? Как посмел войти в его лес? Почему так странно Непатурье кричит? Почему от него пахнет человеком, кожей, железом? Рогач не успел понять всего этого до конца, не успел повернуться к незнакомцу широкой грудью и познавшими битву рогами. Не успел хотя бы подставить плечо, несокрушимое, как поросший мхом валун. Князь Чурилом Стиславич... Смаху вогнал копье в жарко дышавший бок, невиданным приемом зажав подмышкой лущу. Сила его руки сложилась силой коня. Вороной соколик на всем скаку ударил тура грудью и со стоном осел на задние ноги. Рогач, остановленный в пяти шагах от вышаты, лишь чуть покачнулся. Медленно опустилась точно к чему-то, принюхиваясь тяжелая голова, Опал жесткий чуб между рогов. Нехотя улеглась на загривке вздыбленная щетина, мелькнул перед глазами золотистый, пахнущий жизнью круп шорстной И солнце разом и навсегда опустилось за лес. Тур молча подогнул передние ноги, и, повалившее его копье, глянуло в небо. «Жив, боярин?» — спросил Чурила, хрипло соскакивая с коня. Соколик, неробевший под вражьими стрелами, мелко дрожал. Азамат сучанин подошел к ним, прихрамывая на помятую ногу и краснея. Было стыдно. Охотник за охотником выезжали на поляну, останавливали взмыленных лошадей, подзывали уцелевших собак, смотрели, качая головами на учиненное туром побоище, На двух искалеченных коней на пешего, потерявшего меч боярина Вышату подъехал Хальгрим, глянул на поверженного великана. Ему, Хальгриму, случилось раз идти с ножом на белого медведя. Лесной бык был противником, не хуже. Чурила взобрался на мертвого тура, обеими руками схватил копье и не без усилия вытащил его вон. «Храбр ты, княже, без меры!» сказал вышата ворчливо метнул бы тебя зверюга что бы мы княгине твоей сказали в голосе боярина впервые не было ни обиды ни недовольства чурила вытер копье траву и ответил так ведь и мне боярин перед дочкой твоей стоять бы пришлось